Глава 47. Идея. Августа Уэллс все помнила. Джейсон Брейгель кашлянул в руку, все собрались вокруг него и с жадностью слушали его слова. Ведь тогда ни у кого не было никакого плана, как выбраться отсюда. Ни пищи, ни связи с поверхностью, никаких шансов выбраться на поверхность. Как эти 17 человек, среди которых старуха и мальчишка, могут выжить? Джейсон Брейгель держался очень прямо — Начнем сначала. Кто нас сюда заманил? Эдмон Уэллс. Он хотел, чтобы мы жили в этом подземелье и продолжали его дело. Он знал, что мы окажемся в сложной ситуации, я в этом уверен. Спуск в пещеру — это личная инициация. То, с чем мы сталкиваемся сейчас, главное испытание для нашей коллективной инициации. То, что каждый из нас сумел в одиночку, мы должны суметь вместе. Мы все отгадали, загадку с четырьмя треугольниками, поэтому сумели отойти от стереотипа мышления. Мы открыли новые возможности собственного ума. Теперь нам нужно проявить настойчивость. Для этого Эдман снабдил нас ключом но воспользоваться им мы не сможем, потому что мы ослеплены собственным страхом». «Брось свои загадки. Какой еще ключ? Что ты предлагаешь?» — возмутился пожарный. Джейсон настаивал. «Вспомните загадку с тремя треугольниками. Для решения требовалось мыслить по-новому. Надо думать по-другому», — повторял Эдмон Уэллс. «Надо думать по-другому». Полицейский взорвался. «Но мы заперты здесь, как крысы. Это яснее ясного. В этой ситуации есть только один способ мыслить». «Нет, не один. Заперты наши тела, но не наши умы. Слова, слова, еще раз слова. Если тебе есть что предложить, давай. Если нет, лучше помалкивай». Ребенок, выйдя из тела матери, не понимает, почему он больше не плавает в теплой жидкости. Он хотел бы вернуться в материнское укрытие, но обратно ходу нет. Он думает, что он рыба и не сможет жить на суше. Ему холодно, его ослепляет свет, и оглушает шум. Все, что вне материнского чрева, для него ад. Ему кажется, что он не сможет выдержать это испытание. Он считает себя физически неприспособленным для нового мира. Примерно так думаем и мы сейчас. Всем нам пришлось пережить новый момент рождения, но мы не умерли. Мы адаптировались к воздуху, свету, шуму, холоду. Мы прошли путь от зародыша, живущего в воде, до младенца, способного дышать воздухом. Из рыбы мы превратились в млекопитающее. «Да, ну и что? Сейчас мы переживаем такую же критическую ситуацию. Так давайте адаптируемся еще раз, переплавимся в новую форму». «Что он несет? Он бредит!» — заорал инспектор Жар-Галье, закрывая глаза. «Нет», — возразил Джонатан Уэллс, — «мне кажется, я понимаю, что он хочет сказать. Мы найдем решение, потому что у нас нет другого выхода, кроме как найти его». Но решение можно искать до бесконечности. Нам и делать-то больше ничего не остается, пока мы еще не сдохли с голоду». «Пусть Джейсон говорит», — приказал Августа, — «он еще не закончил». Джейсон Брэгель отправился к аналою и взял энциклопедию относительного и абсолютного знания. «Я перечитывал ее сегодня ночью», — сказал он. «Я был уверен, что в энциклопедии есть решение. Я искал долго и, наконец, нашел. Я прочту вам этот отрывок вслух. Слушайте внимательно».